Глава 7 Он расстегнул пуговицы до середины и сбросил рубашку, обнажая сухопарую грудь и плечи. «Ты думаешь, откуда я знаю, как вампиры любят жрать?» Тело Егора оказалось сухим и жилистым. Мышцы не слишком крупные, но видно, что тренированы постоянной работой. На шее справа несколько застарелых укусов, давно побелевших. Были они ниже. На плече, ключицы. От одного отходила рваная борозда до груди. Такая рваная рана получится, если вампир крепко вцепится, а жертва вырвется. То, что Егору это удалось, производило впечатление. Укусы разного размера и были получены в драке. Я второй раз в жизни видела охотника, который выжил после нападения. первый была я. «Могу ещё показать», — предложил Егор, но я помотала головой. Он набросил рубашку и спокойно застегнул пуговицы. «Я слыхал, у тебя тоже есть. Думал, что в вопросе вампиров мы с тобой сойдёмся». «Не такие», — ответила я. «Всего один. А этих было трое. И если бы мой лидер струсил, я бы перед тобой не сидел». Егор вжикнул молнии ветровки, и шрамы спрятались. Я могла понять, почему он ненавидит вампиров. Узнай, Егор, что мой шрам оставил Эмиль, уверенно начал бы презирать. Но у меня не было напарника, чтобы спасти меня тогда. Эмиль бросил меня сам. Я насчёт них иллюзий не питаю. Если вампиры тебя не убили, то только потому, что ты им нужен. Нападение давнее? Больше десяти лет назад. И меня это вылечило от лишней доверчивости. Если ты собираешься звать мэра, давай разорвём сделку. Теперь, когда я увидела всё своими глазами, во мне шевельнулось сочувствие. Ничто не сближает людей так, как общая беда в прошлом. Я поняла странную смесь рвений и страха, которые раньше смущали меня в охотнике. Шрамы всё объяснили. «Наверное, ты прав», — ответила я. «Наверное? А ты не думала, что не заметить нового вампира в городе и уничтоженную группу охотников в принципе невозможно?» «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что внутри они все звери, и неважно, кто это, респектабельный мэр или убийца. Продавец крови живёт здесь официально, карман. Он не скрывается». Эмиль к этому не причастен, твёрдо сказала я. А ты хорошо его знаешь. Егор срезал меня напрочь. Эмиль перегрыз мне горло, когда ему это понадобилось, и ничего бы его не остановило, кроме грубой силы. Я знала, кто он такой, и мне не нравилась эта истина. Я молча завела двигатель. Пора возвращаться. Да. «С Эмилем нужно быть осторожной. Он беспокоится только о себе. На меня он плевать хотел, как и на остальных в городе. Таков наш мэр. Но ничего не поделать. Демократичные выборы здесь не в ходу». «Последний вопрос. За что ты выслеживал продавца крови до того, как он расправился с твоими охотниками?» «Я же говорил», — устало вздохнул Егор. Он убил женщину. Её звали Анна Золотова. Я не знаю, в чём он ещё виновен, но нам заплатили за неё. Когда я добралась до дома, сумерки подступили к самым окнам. Эмиль наверняка уже проснулся. Надо позвонить и напомнить о себе. К тому же вдруг он беспокоился, когда я исчезла. Не раздеваясь, я прошла в комнату и упала в кресло. Пальцы немного дрожали, пока я набирала номер. Я усмехнулась, слушая длинные гудки. «Эмиль беспокоится? Обо мне? Наверное, меня в машине укачало». Внезапно он снял трубку и резко спросил. «Яна, это ты?» Слова застряли в горле. Я привыкла думать о нём отвлечённо, как о чём-то далёком, и живой голос обескуражил. Сердце ухнуло куда-то вниз. «Привет, Эмиль». Выдавила я. Где ты была? Я думал, тебя в живых нет. Уезжала. Почему не предупредила? Я не придумала отговорок заранее и сказала правду. Не посчитала нужным. Какая тебе разница? В трубке раздался шорох, и Эмиль дал кому-то отбой. Подождите, важный звонок. Вот как. Если начнёт врать, что искал меня, не поверю смог бы найти, если бы хотел. Значит, я права. Никому не интересно, в городе я или нет. Ты дома? спросил Эмиль. Я приеду. Зачем? испугалась я. Что значит зачем? Ты исчезаешь и потом падаешь как снег на голову. Что за детские выходки? Или приезжай сама. Я пришлю за тобой машину. Я тщательно облизнула губы, раздумывая над ответом. «Что плохого случится, если мы встретимся в неформальной обстановке?» «Пистолет со мной?» «Ладно, прихвачу пару лишних магазинов». «Присылай», — решилась я. «Через полчаса», — пообещал Эмиль и положил трубку. У бывшего слова не расходятся с делом. Если он сказал, что машина скоро будет... «Значит, пора собираться». К тому моменту, как автомобиль просигналил под окном, я была готова с ног до головы. Надела кобуру и застегнула плащ. Эмиль прислал свой старый джип. Кровосос за рулём вежливо поздоровался и улыбнулся. «Надеюсь, этот парень не съест меня по дороге». На улице стемнело. Вдоль дороги горели фонари. В их свете водитель выглядел... Несколько зловеще. Тёмный силуэт с бледным лицом. Я хмуро отвернулась к окну, размышляя, что рассказать Эмилю, а что лучше оставить при себе. Ладно, сначала нужно восстановить отношения, а потом уже открывать рот. Хорошо, что взяла пистолет. Он хоть немного грел душу. Вскоре мы были у особняка Эмиля. Перед джипом открывались автоматические ворота. За ними виднелась заасфальтированная площадка с большой клумбой посередине. В ней, кроме сорняков, ничего не росло, ещё со времён старого мэра. Дом был большим, двухэтажным и даже подавлял. Как здесь можно жить, не понимаю. От ворот открывался вид на центральную часть и правое крыло. Свет горел лишь в нескольких окнах, в холле на первом этаже, Коморки охраны и кабинете Эмиля. Джип осторожно объехал клумбу по кругу и остановился у парадного входа. На крыльце меня встречал охранник. Он стоял на верхней ступеньке, засунув пальцы за ремень. «Здравствуйте, Яна Сергеевна», — вежливо сказал он. «Как добрались?» «Чудесно», — сварливо ответила я, и охранник открыл дверь. Когда я попала в холл, Эмиль спускался по лестнице. Он остановился, и мы разглядывали друг друга, пока он, наконец, не сказал. «Ты вернулась!» Таким тоном, словно до последнего в этом сомневался. «Вернулась!» — подтвердила я. Сначала показалось, что Эмиль не сильно изменился. Но вдруг заметила несколько новых морщин на лбу. Уголки губ отвисли, передав и без того жёсткому лицу злобное выражение. Крупные грубые черты дисгармонировались с мягкими светлыми волосами, в которых прибавилось седины. У нас значительная разница в возрасте — 15 лет. И сейчас она стала заметна. Кажется, должность мэра оказалась тяжелее, чем нам казалось. Эмиль также жадно разглядывал меня. — Отлично выглядишь, — заключил он. «Ты тоже!» — покривила я душой. «Идём наверх!» Я пожала плечами и начала подниматься по лестнице. Было слегка неуютно рядом с ним. Чувство, знакомое до боли. По лицу трудно судить, но вроде бы Эмиль мне рад. Так почему я нервничаю? Вопрос остался без ответа. Как и все вопросы в этом доме. Кабинет Эмиля остался прежним. Он немного изменил интерьер, местами провёл ремонт и забросил. Кабинет по-прежнему напоминал дешёвый офис. Пластик и жалюзи, стандартная мебель. Шкаф покрылся слоем пыли. Эмилю было не до дизайна и уборки. Мы сели за стол. Я почувствовала себя в своей стихии и начала успокаиваться. Вблизи я увидела кое-что новенькое. Уставший взгляд Эмиля. Не припомню его таким». «Ну да, нелегко быть мэром города, а он как думал?» «А ты похорошела». Несколько месяцев нормальной жизни лучшим образом отразились на внешности. Лицо стало свежим, и исчезла хмурая складка между бровями. Наверное, эти изменения Эмиль и имел в виду. «Раз ты вернулась, может, отпразднуем это событие?» «С тобой?» — спросила я. «Тебе ещё кто-то нужен?» «Мне и он нужен не был, но сама постановка вопроса, что ему надо?» Я неопределённо пожала плечами. «Решено!» — подвёл Эмиле Ток. «Выбирай, куда поедем. Слушай, я просто заглянула на огонёк, вот и всё!» Сморщившись, как от зубной боли выдавила я. Мне до ужаса не хотелось никуда с ним ехать. «С какой кстати вообще?» «Тогда фантом», — решил он. «Ты меня слышишь? Давай поговорим здесь». Эмиль меня проигнорировал. Он встал, обошёл стол и направился к двери, как будто мы обо всём уже договорились. Проклиная свою бесхарактерность, я пошла следом. И только на парковке поняла, почему он прислал за мной свою машину чтобы я не сбежала.